16 марта 2008 года. Искренне рад, что вы сами заговорили о причинах, побудивших вас заняться общественной деятельностью, сделаться идейным интеллектуалом. Я едва ли решился бы спросить напрямик, уважаемый Бернар Анри, положа руку на сердце, вам-то это зачем? Волею судеб последние 20-30 лет люди со мной до странности откровенны, Причем без малейшего повода с моей стороны. Они рассказывают мне о том, о чем никому и никогда не говорили. О чем и сами раньше не подозревали. То есть первые отчетливо формулируют сокровенную мысль по ходу разговора. Вот почему, собственно, я стал писателем. Нет, выразимся конкретнее. Вот почему я написал несколько романов. А иначе бы не взялся за прозу. Я всегда предпочитал поэзию и терпеть не мог нудных повествований. Но как только выслушал первую исповедь, ощутил, да и сейчас ощущаю, что писать — мой долг. Слово для меня странное, но другого в данный момент не подберу. На меня возложили тяжкую обязанность — сберечь для истории любопытные феномены, зафиксировать с максимальной точностью неожиданные, доверенные мне тайны человеческой природы. «Разве вы обычный собеседник? Вы же не состарившийся камавиажер». что разглагольствует в стрип-баре тайского курорта «Паттайя». немец медсестра, готовая участвовать в групповухе, лишь бы придать новый импульс чахнущему браку. Вы и без моей помощи, да что там, гораздо лучше меня способны описать феномен собственного существования. Вам не нужен сторонний наблюдатель-стенограф. Однако льщу себя надеждой, что и вы вслед за другими не остались равнодушными к некоторым моим качествам, позволяющим мне перевоплощаться в совершенное записывающее устройство. Мое главное достоинство — отсутствие сарказма. Вы, наверное, почувствовали, что я отношусь к ангажированным интеллектуалам. С полным уважением они не кажутся мне смешными. Вполне допускаю, что некоторые за глаза потихоньку подшучивают над ними, даже издеваются, но сам не нахожу... в ангажированном интеллектуале ничего забавного. Вообще, мало что на этом свете представляется мне забавным. Возможно, я лишен сарказма лишь потому, что не принадлежу ни к одной из социальных групп, и вообще далек от любых человеческих сообществ. Впрочем, не будем забегать вперед. Вы почувствовали также, что я не собираюсь осуждать вас за туризм по горячим точкам планеты. Естественно, вы в некотором смысле турист, коль скоро приезжаете издалека, без каких-либо полномочий. В целом я редко прибегаю к этому средству морального воздействия, хотя отчетливо различаю добро и зло, на удивление отчетливо, когда вижу их крайние проявления. Ни в коем случае не оправдываю жестокость, ни в коем случае не презираю милосердие. Но крайние проявления добра и зла встречаются редко, а минима К счастью, мы живем в нейтральном, спокойном мире, где душевные силы человека нечасто подвергаются испытаниям, а поступки по большей части не требуют решения нравственной дилеммы. Полноте, не пугайтесь, я тоже намерен откровенно рассказать о подспудных причинах своего выбора. Следуя вашему примеру, назову сначала те из них, что достойны уважения, затем перейду к малопочтенным, затем к постыдным, И так мало помалу выяснится, отчего я не стал ангажированным интеллектуалом. Оставим в стороне вопрос о том, что я и вовсе не интеллектуал. Иначе мне пришлось бы объяснять, почему я пошел не на подготовительное отделение «Эколь нормаль», а в агрономический институт. Почему получил техническое, а не гуманитарное образование. Все это к нашей теме не относится. «Проблема политической активности заставляет меня вновь заговорить о России. Я был там дважды, в 2000-х и 2007 седьмых годах. Во время первого визита мне открылась довольно мрачная картина. Пустые московские улицы, и по ним проносятся джипы с тонированными стеклами. В ресторанах и кафе одни иностранцы. Молодежь пьет пиво и водку в подворотнях. В ресторанах бешеные цены. Таких денег у москвичей не было». Попадались девицы, одетые как проститутки. Остальные женщины слегка модернизированные бабушки. Теперь по Москве не проедешь, повсюду пробки. Машины сплошные Nissan Микро и Volkswagen Гольф. В ресторанах и кафе полно русских. Каждый наслаждается в соответствии со своими финансовыми возможностями. Девушки одеты по моде. Сформировался средний класс, это очевидно. Даже поверхностный наблюдатель заметит, страшная нищета не бросается в глаза, средний класс западноевропейского уровня, или именуемый так по привычке, возник из небытия, как по мановению волшебной палочки. Именно средний класс голосовал за Путина, единодушно поддержал Медведева. Другие политические деятели не внушают ему доверия, Все поучения Запада, касательно Тични и всего остального, средний класс решительно отвергает, как недопустимое вмешательство во внутренние дела России, в полном согласии со своим президентом. Обратите внимание, в отношении внешней политики российское население всецело одобряет действия правительства. Что же касается тотального невежества и бескультурья, тут я с вами абсолютно не согласен. В многочисленных книжных магазинах свободно продается вся мировая литература. Книги прекрасно изданы, красиво оформлены и, заметьте, стоят недорого. Вполне доступны россиянам. Так что русские постоянно покупают книги, в отличие от бразильцев или даже итальянцев и испанцев. Вот Солженицына они не любят, что правда, то правда. Считают ортодоксальным занудой. Он разочарован в современной России. твердит, что она отреклась от своей души, не принимает нынешних перемен. Признаю, у него для этого есть веские основания. Сомневаюсь, что ночные клубы понравились бы Достоевскому, хотя... Мне и самому они не слишком нравятся, но я с удовольствием провел время с Фредериком. Плюс пышные блондинки корень уравнения вам известен. А я немало написал об этом. В мой последний приезд в Москве у меня был довольно любопытный разговор с представителем Министерства иностранных дел. Необычная жизнь у этих людей. Проведут несколько лет в одной стране, их перемещают в другую. Некогда пустить корни, подружиться с людьми. Все дано лишь на время. Их интересно послушать. Я напомнил ему, что... послевоенной Франции, несмотря на безвластие, министерскую чехарду Четвертой Республики, несмотря на безответственность и безволие правительства, экономика развивалась бешенными темпами и достигла небывалого расцвета. Он ответил, что Россию при Путине можно винить в каких угодно грехах, но одного у нее не отнимешь – стабильности, однородности властных структур. И она идет в гору не хуже послевоенной Франции – Средний класс набирает силу, идет становление потребительского капитализма. Он помедлил, а потом прибавил примерно следующее. В действительности этот процесс свидетельствует о здоровье страны. Народ обладает достаточной силой, чтобы выжить вопреки давлению сверху. Постоянные регламентации, разрастание чиновничьего аппарата, по сути, паразитарного. Тут он несколько смутился, сообразив, что и сам принадлежит к чиновникам, и официально представляет Министерство иностранных дел. Повисло неловкое молчание, которое я поспешил рассеять. Сказал какую-то глупость, засмеялся, заказал еще водки. Прикинулся дураком. Вот вам очередной пример моей странной способности вызывать незнакомых людей на откровенность. Ведь он сболтнул такое невольно, неожиданно для себя. Мы сменили тему и больше к этому разговору не возвращались». Итак, уважаемый Бернар Анри, вот первая причина, на мой взгляд, достойная, моего отказа присоединиться к тому или иному лагерю. Умеренность позиции, отсутствие убеждений, полнейшая аполитичность. Да, русские едва ли ощущают, что живут в демократической стране. Боюсь большинству из них на это наплевать. Но кто я такой, чтобы бросить в них камень? Долгие годы я прожил в демократической стране. во Франции и обладал избирательным правом, которым предпочитал не пользоваться. Несмотря на мое безграничное возмущение, был принят целый ряд отвратительных законов, особенно в области здравоохранения. Но я не мог повлиять на этот процесс. Перечислю все подряд. Дурацкий запрет на препараты, якобы содержащие наркотические вещества, постоянные всем надоевшие компании против алкоголизма, Навязывание презервативов всем и каждому, борьба с кокаином, калориями, чем еще? Даже самое ходовое лекарство не купишь без рецепта. А как вам нравится апогей государственной глупости, ее наглядное воплощение, многолетняя последовательная безжалостная травля курильщиков? Теперь их окончательно загнали в угол. Эти общественно полезные меры заставили меня усомниться в том, что я полноправный гражданин. Затаиться. спрятаться от людей. К сожалению, я ничуть не преувеличиваю, говоря, что понемногу свыкся с печальной истиной. Внешний мир враждебен, чужд, пронизан сквозняками нелепых и унизительных предрассудков и ограничений. Мне там не место, я незваный гость. Меня не ждет ничего хорошего, ничего занимательного». Я стараюсь, выйдя из своего уютного дома, поскорее пересечь открытое пространство и скрыться в другом уютном доме. Перед очередными выборами я наводил справки и всякий раз выяснялось, что кандидаты от разных партий единогласно поддерживают ненавистные мне общественно полезные оздоровительные меры. В данном вопросе у них полное единодушие. С какими же мыслями я подходил к избирательной урне? Сам теперь удивляюсь прежней моей добросовестности. Я мучительно пытался принять решение, часами читал программы и воззвания, хотел проголосовать за достойнейшего и не мог, неизменно воздерживался. Видите ли, я не ощущал, что живу в демократическом обществе. Мне казалось, что это скорее технократия. Нет, я вовсе не считаю технократию злом. Вполне возможно, наши правители – люди мудрые и справедливые. Вполне возможно, мне не следует пить, может, даже мой долг – бросить курить. По большому счету, я совершенно напрасно нападаю на наших славных технократов. Они наверняка получили образование, позволяющее им взвалить на себя тяжкий труд разработки законопроектов. Не сомневаюсь, что подавляющее большинство наших соотечественников приветствует предлагаемые ими оздоровительные меры. Меня это подавляет в буквальном смысле слова. Приходится признать, что в современном мире действительное мнение большинства превалирует над мнением единиц. Впрочем, никто не мешает мне забиться в нору и там спокойно умереть. В каком-нибудь глухом углу я могу в одиночестве, без помех, предаваться своим нехитрым порокам. Кстати, я несколько лет прожил в Ирландии, и, надо сказать, чувствую себя намного лучше. Само собой, оздоровительные меры здесь те же, что и повсюду в Европе. «Ирландцы следят за своим здоровьем, ревностнее, чем любой другой народ. Зато существенно изменилось мое собственное положение. Ирландские власти ни разу не предложили мне участвовать в выборах, не внушали мне иллюзий, будто от меня зависят политические изменения в стране. А главное, налоги я плачу минимальные. В Ирландии приезжие писатели и художники платят в казну на удивление мало, да и коренное население не намного больше». Государственное налогообложение вообще крайне умеренное. Низкий процент налога означает, что собранные у жителей средства идут на самые насущные нужды, бесспорно необходимые. К примеру, на службу общественной безопасности. Транспорт, ремонт дорог. Правительство не изобретает экстренных мер, не заставляет народ высказываться по поводу каких-либо дерзких планов и непременно их одобрять и поддерживать. Его нетребовательность меня успокаивает, избавляет от головоломных вопросов, сомнений и ответственности, одним словом, мешает быть аполитичным. По-моему, государству не следует превышать меру психологического воздействия на граждан. Один любопытный факт подтверждает мою теорию. Самые разные церкви, вне зависимости от истории развития и распространения, пришли к единому мнению – С верующих можно брать не более 10% от их доходов. Несколько лет назад мы говорили об этом Сильвеном Брумо. Упомяну, раз уж к слову пришлось еще одну достойную причину своего отказа поддерживать ту или иную партию. На мое уважение и расположение к человеку ни в коей мере не влияют его политические убеждения. «Я прекрасно знаю, что Сильвен Брумо – сторонник социалистической морали и справедливости, помешанный на проблемах нравственности, которые лично меня вгоняют в тоску. Тем не менее, я ценю его критические статьи о литературе, ценю его честность и проницательность. Один из немногих французских критиков, к чьему мнению я прислушиваюсь как писатель. Его неодобрение меня огорчает, похвала берет за душу, а главное – он хороший, порядочный человек». Так вот, в разговоре с Сильвеном я обмолвился, что ничуть не возражаю, чтобы во Франции иммигрантам предоставили самые широкие избирательные права, но решительно протестую против участия в выборах французов, живущих за границей. С чего вдруг, скажите на милость, человек, добровольно покинувший страну, например, я, должен участвовать в ее политической жизни? Он задумался, а потом ответил даже не мне, а самому себе, как бы размышляя вслух. Ну да, голосовать должны только потребители. Позднее, вспоминая о той беседе, я вдруг уразумел, что в отношении родного государства, да и любого другого, представляю собой всего лишь потребителя. И хотя это подлое словцо, и режисс Дебре огорчился бы, услышав его во Франции, во всякой стране, где мне вздумалось бы поселиться, я не чувствую себя гражданином. Откровенно говоря, не чувствовал раньше и едва ли почувствую когда-нибудь в будущем. Примечание. Режисс Дебре – леворадикальный философ, журналист и писатель. В 1967 году, как соратник чегевары был приговорен боливийскими властями к 30-летнему заключению, но через три года отпущен, благодаря мощной международной кампании в его защиту. Конец примечания. Я заурядный обыватель, хотя печально осознавать, что принадлежишь к самой что ни на есть презренной и безнадежной категории. Но ведь мы условились говорить правду по мере сил, не так ли? Теперь остановимся на аморальных причинах моей аполитичности. Вполне естественно, что вы обеспокоены. Не пугайтесь, их перечисление не займет много времени. Я вполне понимаю вас. поездки в Дарфур, опасности, экстремальные ситуации, несомненно, помогли вам лучше узнать себя. Однако и в обычной жизни никто, за редким исключением, не убережется от испытаний, заставляющих подвергнуть собственную персону моральной оценке. Не беспокойтесь, никакого углубленного самоанализа, просто житейский опыт раскрыл мне мою истинную сущность. Я совершенно не приспособлен. к драке и даже в тех редчайших случаях, когда брал верх, не получал от этого удовольствия. На мой взгляд, едва ли не единственное преимущество взрослых перед детьми заключается в том, что их конфликты не обязательно разрешать насилием. Меня никогда не завораживало оружие, тем более мне не по вкусу игры-стратегии. К тому же я... органически, физиологически не способен подчиняться приказам. Услышав приказ, я внутренне сжимаюсь, цепенею. В моей психике образуется болезненный узелок, к нему не притронешься. Зачастую я трушу и не сопротивляюсь в открытую, а увиливаю, уклоняюсь, делаю вид, что все исполню, когда будет нужно». однако в последний момент бессознательно, инстинктивно, помимо воли, отказываюсь повиноваться и ничего не могу с собой поделать. Я не умею слушаться и не люблю командовать. Роль начальника играю неохотно, в самом крайнем случае, только если это действительно необходимо. Вот и представьте себе, какой из меня бы вышел вояка. Нет, уважаемый Бернар Анри, я не заблуждаюсь на свой счет. В случае настоящей войны, в конечном счете, любая идеологическая борьба приводит к войне. От меня будет больше вреда, чем пользы. Ну, пару раз я ударю или выстрелю, смотря по ситуации. Хорошо бы это происходило не в реальности, а на экране монитора. Но мгновенно опомнюсь и пойму, что это не мое дело. Боевой пыл и возбуждение быстро угаснут, само собой, столько-то, Адреналина может вырабатывать и мой организм. При первой же возможности я слиняю. Только меня и видели. Нас, дезертиров, сражавшихся не, недолго и скверно, наберется великое множество. Мы будем робко, молча пережидать в сторонке, пока другим не надоест валять дурака. Нам безразлична демократия, свободная Франция, Чечня, будущность басков... Дегуль совершенно прав. Страшная пустота отступничества неодолимо притягивает нас. Я принадлежу к породе отступников. Никакие глобальные великие проблемы, равно как и локальные, и мелкие, для нас не существует. Большинство людей с покорностью переносит превратности истории, но затрагивает их по-настоящему лишь собственная участь и судьбы близких. Мне в высшей степени неприятно предположить, что избранное мной амплуа эгоиста и жалкого труса вызовет у современного читателя больше симпатии, чем ваш хваленый героизм. Но я знаю своих современников. Именно так и случится. Я бы тоже хотел уподобиться настоящим героям, например, Далай-Ламе. В книге одного тибетского монаха меня потрясло описание некоего духовного опыта. Во время медитации ему представилось, будто он лежит на рельсах, а прямо на него несется поезд. По его словам, истинный буддийский монах должен бестрепетно созерцать, как режут на куски его тела. Ведь все переживания иллюзорны. Поверьте, он не шутил и не лукавил. Таков его уровень сознания». мне до него далеко. Мои представления не стоят выеденного яйца, что-то туманное относительно прогресса, то ли научного, то ли технического. Единственное, в чем я твердо убежден с детства, со школьной скамьи, все войны, гражданские, религиозные, захватнические или освободительные, пустая трата времени. Создать паровой двигатель, наладить промышленное производство, справиться с изменениями климата. Полезные свершения, не так ли? Я не сам пришел к этому убеждению. Меня так воспитали. Тут уж ничего не поделаешь. Мне внушали, что есть хорошие мальчики, которые после школы спешат домой и добросовестно делают уроки на завтра. Решают задачи и примеры. А есть плохие, скверные хулиганы, что шляются по улицам, пакостят и затевают драки. Из одних вырастают честные трудолюбивые инженеры, которые прокладывают железные дороги и строят нужные людям здания. Из других – кровопийцы-бездельники, готовые все это разрушить, оправдываясь разными идеями и верованиями. Неужели я мыслю так примитивно и настолько все упрощаю? к сожалению, да. До сих пор с глубоким недоверием отношусь к любому, кто защищает истину с оружием в руках, какой бы ни была эта истина. Поджигатели войн, революций, зачинщики беспорядков кажутся мне извращенцами, ведь по существу любая война и революция — разгул насилия, ненависти. Разве не так? Жестокое кровавое действие. Я мучился, страдал, и тем, и другим, пока меня, наконец, не успокоило всем известное изречение старика Гёте «Лучше несправедливость, чем беспорядок». Еще больше мне пришлось по душе загадочное в своей крайней обобщенности определение прогресса у Агюста Конта «Прогресс есть развитие порядка». Примечание. Из книги «Рассуждение о позитивизме в целом. 1848 год». Что ж, теперь и философия примет участие в нашей беседе. Одна беда: пригласить ее мне не под силу. Я по-прежнему вдали от своих книг. Не будем беспокоить престарелую мамашу, пусть мирно дремлет. Лучше поговорим о отцах. Вы повторили снова, что следуете благородному примеру своего отца. Расскажу и я кое-что о своем. правда, не столь апологетическая. Сразу оговорюсь, он был слишком молод, чтобы вступить в так называемое сопротивление. Конечно, бывали исключения, даже пятнадцатилетних, я слышал, расстреливали. Скажем так, он мог бы вступить туда мальчишкой, но не вступил. Случись с ним такое, он не стал бы мне хвастаться. Это правда». Но я все равно узнал бы о его геройстве от теток. Это уж точно. Они так гордились братом, даже вырезали из газет все заметки о его экспедициях в Гималайи. В общем, они бы не утаили ни единой мелочи. Так что я знаю точно, подвигов он не совершал. Разумеется, не был и предателем-коллаборационистом, не служил ни в нацистской милиции, не состоял ни в одной молодежной организации. Во всяком случае, ничего такого мне не рассказывал. И никогда не обсуждал деятельность генерала Деголя во время войны или политику маршала Петена. Хотя, если вдуматься, это довольно странно. Из чего я делаю вывод, что он жил тогда своими радостями и заботами. Обыкновенно, как все подростки. По-настоящему я осознал, что отец был свидетелем войны лишь однажды, когда он мне рассказал о двух юных участниках сопротивления, убивших немецкого офицера в вагоне метро. Не знаю, дружил ли он с ними, но мне почему-то кажется, что речь шла о знакомых. И знаете, как мой отец относился к подобному героизму? Он считал его не стоящим внимания. Отчетливо помню, как он произнес эти слова. Жалею, что не расспросил его подробнее. Не стоит внимания. Лаконичное и уничтожающее определение, не уступающее дзен-буддийскому Коану. Может быть, он хотел выразить презрение к убийству, неизбежным следствием которого было уничтожение десятка заложников-французов? Или давал мне понять, что свободная Франция сама по себе не вызывала у него восторга? или внушал мне более глубокую истину. Люди, убивающие кого бы то ни было, не стоят внимания, какими бы высокими ни были их цели. Не знаю и, видимо, не узнаю. Однако, как видите, влияние отца оставило отпечаток на моем мировоззрении».